Рахиль. Кто-то рассказывал, что в молодости была она такая красивая, что почти невозможно было в волю налюбоваться всей сложностью и простотой этого лица. Все в ее лице было как разбегающиеся лучи, направленным и незавершенным, с мягким луково-лимонным светом в глазах. Это было тогда еще в Старорусском уезде. У отца-еврея, который к тому времени уже овдовел, хотела денег заплатить за дочь, чтобы отдать ее в гимназию, и все благодаря кирпичам, которые кирпич за кирпичом выкладывались, чтобы строить стены, бесконечные длинные рыжие стены. Отец ее был тот самый Симон Гинзбург, который писал потом внуку, то есть мы ему тогда еще не умевшему читать отцу, письма чрезвычайной сложности. Поначалу Симон был управляющим у у друга своего, помещика Яковлева, который был писателем и сочинял романы как Достоевский. Яковлев этот был слабонервным и мечтательным. После реформы 70-го года в угодьях его отца продолжали жить все те же крестьяне. Именно Яковлев потом подсобил с кирпичным заводом, со всеми бумагами, чтобы Симон смог развернуть свое строительство. Вдвоем они собирались выстроить на месте деревни Чудный городок, и поздние дома Старой Руссы были выстроены из наших кирпичей, которые пекли, как хлеба, в больших печах. Впрочем, об этих кирпичах теперь мало что известно. Известно только, что когда Рахиль, сокровище дочь, подросла, ей нашли жениха. Происходило это по переписке, через светских сводников, которые уже рыскали по всему Петербургу. И жених был найден, и все было уже согласовано. В столице у жениха была врачебная практика. Он был старше Рахили, старше ее, как какой-нибудь библейский патриарх, но все равно не старец, а еще 30-летний в самом расцвете. Рахили 17 лет. Глаза ее березовое сияние, волосы светлые, как у чуди белоглазый. Ей собирали приданное. Перины из гусей, лебедей, серебряные ложки, немецкие швейные иглы. К перинам хотели послать и корову. Но зачем в Петербурге корова? Решили корову продать, чтобы дать наличными. И были еще у Рахили кирпичи, но в Петербурге есть свои кирпичи. Отец вызвал ее вечером на завод. «Рахиль, ты едешь в столицу. Зачем?» 17 лет, не шутка». Доктор Рубинштейн прислал мне письмо, что ждет тебя в Петербурге и хочет на тебя посмотреть. Матери у тебя нет, и тебе нужна поддержка. Доктор Рубинштейн большой человек, с университетским образованием, хорошо обеспеченный и нерелигиозный. И тут в первый раз она испытала сердцебиение, но не такое сердцебиение, как раньше, особенное. И стояла она перед своим седым отцом, как жертвенная овца. Не думала она о новом платье светло-синего цвета, которое долго перед зеркалом примеряли и подшивали. «С тобой поедет заводская Катерина Васильевна. Она хоть и не мать, но женщина солидная. Яковлев ее рекомендовал, потому что в Петербурге она уже два раза бывала. А ты будешь во всем ей повиноваться». В воскресенье достали лошадей, запрягали их долго и тщательно, Но перед этим Рахиль пошла к девушкам с кирпичного завода. Рахиль, ты такая бледная. Бледная. Бледная как смерть. Что же делать? Все очень просто. Есть один верный способ. Что за способ? Кирпич за кирпичом. Все семь девушек берут по кирпичу и труд ими щеки. Теперь щеки у них рыжие-рыжие, очень румяные у них щеки. Как приедешь в Петербург, Натрешься посильней, изо всех сил три. Ой, Рахиль, какая же ты счастливая. Да, теперь, если жениху понравлюсь, буду жить там, в Петербурге. А потом приедешь и расскажешь, какой он этот Петербург. Мы уже много слыхали, но вот увидеть своими глазами совсем другое дело. И девушки перекрестили ее, а Рахиль от этого вздрогнула, будто ее холодной водой окатили. Вот уже и бричка готова. Хлеб в полотенце. В корзине Катерина Васильевна приготовила яйца и творог. До Петербурга хватит. Вот еще один сверток. Не забыть рекомендательное письмо к жениху и аттестат зрелости. Рахиль, что это у тебя там в полотенце? Да так, ничего, кирпич на счастье. Чудная ты, Рахиль, кирпичи на счастье с собой таскать. Ну да ладно, у молодых свои причуды дорога нудная хляпь дождь и бесконечные поля по дороге в петербурге говорят дожди катерин васильевна а врач он какой он в очках да конечно в очках а больные перед ним голые раздеваются уж не знаю у него там еще такие врачебные трубки инструменты и закрученные на концах ножницы еще корпия у врачей всегда корпия Говорят, в Петербурге волнения Какие волнения? Политический непорядок. Тронулись в дорогу. Вокруг были поля и поля, и все в дождях. Не знаю, какое впечатление произвел город Петербург на мою провинциальную бабушку, но думаю, что он потряс ее своими золотыми крылатыми конями. Шли они с Катериной Васильевной по Невскому, смотрели по сторонам, спотыкались, и несла Рахиль с собой подмышкой кирпич на счастье. Ночевали в гостиничных дешевых номерах, стены были здесь тонкие, из одного картона, и потолок был низким. Вечером, перед тем, как идти к жениху, Рахиль спряталась в желтом высоком дворе от Катерины Васильевны и, глядя в осколок зеркала, натерла кирпичом щеки. В осколок зеркала смотреться было трудно. Теперь она выглядит гораздо румяней. Что снилось ей в ту ночь, когда мелкий дождь барабанил по Невской воде, до доподлинно неизвестно. Но, кажется, снилось ей, как станет она столичной барышней. «Прощайте поля, прощай маленький городок, прощайте гимназистки и милые девушки с кирпичного завода». Утром Катерина Васильевна с ужасом взглянула на свою подопечную, но и слова не сказала, а только хлопотала вокруг. Вот уже была и та улица, и тот дом, где жил врач Рубинштейн, и опять билось сердце быстро, как лист на ветру. Дверь им открыла старая женщина, нахмурилась, глядя на невесту. Еще больше она нахмурилась, когда увидела насупленное лицо Катерины Васильевны. Потом понесла куда-то вверх по лестнице рекомендательное письмо. И вот они уже входят в дом. Доктор совсем не старый. Действительно, в очках и с часами в кармане. Высокий и с лысиной. Смотрит на невесту с удивлением. Катерина Васильевна в замешательстве. «Что это у вас с лицом, Рахиль Семеновна?» «А что у меня с лицом?» — бойко отвечает Рахиль. «Да посмотрите же на себя в зеркало», будто побил вас кто, и ведет ее в приемную к зеркалу. Рахиль бросает на себя один единственный взгляд и в слезы. Доктор за стол и писать письмо отцу. Катерина Васильевна стоит ни жива, ни мертва, а доктор все макает и макает перо в чернильницу. Дорога домой была опять вся в дождях. Рахиль сидела сгорбленная, Катерина Васильевна все вздыхала, И сердито смотрела в окно. Из-за того, что единственная дочь опозорила его, Симон гинзбург чуть не растоптал все грозбухи в своем управлении. Так он кричал на нее и брызгал слюной. Сетовал он на Катерину Васильевну, которой доверял, и называл ее деревенщиной, дурой и черносотницей. Рвал на себя одежду, что сам не поехал с ребенком через неделю уже весь город прознала о происшествии то ли заводские подслушали то ли сама катерина васильевна раззвонила над рахилью все смеялись так что и выходить на улицу она перестала а только сидела плакала и вышивала уточек а потом был приговор ты себе сама все испортила все свое будущее глупостью своей испортила нашла с кем советоваться с работницами так они ведь старше Теперь будешь в девках, никто тебя не возьмет. Даже самые последние нищие тебя не захочет. Но нищий все-таки нашелся. А было это еще через несколько лет, и опять все смеялись, что Рахиль выходит за старое пугало с ушами. А старым пугалом с ушами был мой дед Михель. И старое нищее пугало это пришло сюда из Великого Новгорода. И служило оно там с плавщиком леса по рекам Волхов, Шило, Неловать что озеро ильмень Потом был дед в солдатах. По-русски говорил он безграмотно, и гимназии никаких не заканчивал, а только учился когда-то у Равина в селе Пустошко Псковской области. Зато много знал мой дед о породах рыб и рассказывал про лещей, судаков, окуней. По морде мог узнать езей, головлей, шершперов, сырть, ершей, снитка и прочих водных обитателей. Линей верейкой ловил, а еще знал древние молитвы. Но молитвами сыт не будешь. Свадьбу сыграли скудно в семнадцатом году, как раз в год революции, когда у всего человечества появились равные права. Но радоваться было рано. Еще через год кирпичный завод национализировали, старого дедовского приятеля, землевладельца Яковлева, сожгли живьем в его же доме собственные, теперь уже просвещенные крестьяне, а Симон гинзбург перешел в дом свекра в пригороде, где теперь Михель подался в лесники. В деревянном доме этом на стене всегда висело заряженное ружье, которое было противо всякой человеческой веры и религии, и которое было не против зверя, а против страха в том мире, где, по словам Василия Розенова, евреи ходят на цепочки у своего бога. Но розанов ошибался в мире том ходят евреи под чужой плетью. Вот что я вижу, когда совсем уже заблудилась в огромном доме, где поселилось время. А теперь смотрите, в одной из тех комнат прямо на паркете разросся огромный дикий сад. Это уже спустя несколько десятилетий. И все та же старая руса, по которой все ходит и соблазнительная грушенька, и неистовый безумец Митя Карамазов, и хитрец Мердяков, то есть все те, кого поселил сюда Достоевский. Ведь папа мне сам рассказывал, как видел их всех в самом раннем детстве, своими глазами видел, так и сказал. Посреди комнаты этой, в глубине сада, дрожит мутный пруд. Там на корточках сидит мальчик с немного оттопыренными ушами. Он внимательно вглядывается в воду. Небо было в пруде, и первый немецкий самолет с крестиками на крыльях появился тоже как будто из самой глубины пруда. А потом пруд задрожал. Задрожала его поверхность, и двойник того самолета с крестиками на крыльях, который пришел из пруда, оказался наверху. Все хватали детей за руки и куда-то их волокли, и даже не давали посмотреть на самолет. А ведь это же самое интересное! чего же они так боялись? Но потом он, Мотя, то есть папа, понял, почему они так боятся. И ему сказали, дом взлетел на воздух. Это было уже вечером, когда почему-то стали жить у соседей. И папа, то есть Мотя, представлял себе летающий дом, дом, который летит над Европой и над Африкой. Как жалко, что меня там не было, Бармочетон. Если бы я там был, я бы увидел землю сверху. Несмотря на всеобщий кошмар и ужас, все рассмеялись. Но на следующий день, когда семья все-таки пошла смотреть на остатки дома, папа увидел странную картину. Разрушенный дом был весь в снегу, хотя стояло лето. «Что это?» — спросил он. «Это наши перины, мое преданное», — сказала бабушка и заплакала. И Мотя тоже заплакал, потому что больше не было старой коровы. А Мотин папа ушел на войну и никогда больше не вернулся. После войны Мотя с матерью попали в Киев. Поселились они в пропахшем плесенью подвале, где он, 14-летний, зачитывался Фенемором Купером и посещал кружок аэромоделирования. И он настолько сросся с этим городом, что знал каждую его трещину. Но тогда меня еще не было, а я была за горой, за той самой Байковой горой, которая высилась прямо напротив нашего высокого бетонного дома, из окон которого были видны самые лучшие в мире рубиново-желтые закаты. И вдруг родилась я, и когда я появилась, надо мной тут же возникло небо, огромное небо, которое не помещалось во взгляде. Вообще-то в том мире, куда я появилась совершенно непонятно откуда, из какой-то пустоты, которая вдруг лопнула, превратившись в свет, было много удивительных вещей. Были и фотографии большой семьи, на которых сохшийся усатый человечек держал в руках газету с готическим шрифтом, потому что часть тогда еще большой семьи жила в Австрийской империи. Были книги, остро пахнущие свежей типографской краской. Они подвергались тщательному обнюхиванию, как только отец приносил их из книжного магазина и разворачивал бумагу. В такие моменты я представляла себе типографию, Место, где рождаются книги, огромную машину, похожую на ткацкую фабрику. Именно здесь ткали строчку за строчкой. «Нюхай, вот так пахнет типографская краска», — говорил мне папа. «Совсем свеженькая книжка». Была у нас стопка старых журналов «Огонек» с румяными казашками на обложках. Был скрип двери, от которого уже в школьном возрасте я постоянно вздрагивала, ожидая пресечения сладкого безделья. Как только скрипела дверь, раздавался голос. — Так, ты опоздала на дополнительные уроки, или... — Так, ты обещала погладить галстук. — Разумеется, пионерский галстук. Этот красный треугольник, надо сказать, мне вполне нравился за пластиковое шуршание шелка и за тот единственный в мире, ни с чем не сравнимый запах, который возникал, когда красный ацетат принимался плавиться под утюгом. Но эта же часть туалета была и наиболее презираема, поскольку этим куском ткани мы, и дети страны, были привязаны к самому государству. Часто я должна была отрываться от моего любимого занятия, писания письма самой себе в далекое или недалекое будущее и, подавляя отвращение к миру, возвращаться в мир других людей, где меня обязательно ожидал какой-нибудь неприятный сюрприз. До сих пор у меня осталась эта привычка, Любой звонок — ожидания встряски. Как-то мне сказали, что это не вполне нормально. Моя правота подтвердилась гораздо позднее. Дело было уже в Москве. Был нервный звонок. К нам в квартиру врывается экзальтированная казахская художница. Вы слыхали? Только что в новостях. Она задыхается от возбуждения. Что? С орбиты сорвался китайский спутник, который падает в неизвестном направлении. Полночи я ожидала, что спутник свалится именно в наш дом. И не просто в наш дом, а прямо в комнату и прямо на ковер. Я уже представляла пылающие стены. Прошел час, потом еще один и еще. Мы засиделись до полуночи. Потом стукнуло три. Пошел ливень. Томительное ожидание катастрофы. Спутник исчез. Мои суетливые наблюдения за новостями не принесли ничего нового, Спутник будто провалился в галлюцинацию. Только спустя много лет я выяснила, что он упал в океан. Все-таки, если люди иногда выигрывают в лотерею, почему бы однажды спутнику не свалиться именно на мою голову? Но тогда спутники еще не падали в канавы. Они были крепко сколочены, наши советские спутники, деревянные летающие тарелки на крупных гвоздях с красиво нарисованными молотом и серпом, которыми они крепко держались за орбиту. А под ними была природа, такая же хрупкая, как и я сама. Зато пока Советский Союз в целом отсутствовал в моем сознании, я повелевала природой. Я произносила слово «дождь», и он лил. Я говорила «гром», и был «гром». Это было многократно подтверждено и задокументировано свидетелями. А были деревья и ветер, который приводил в движение мириады листьев, по которым прокатывались волны вздохов сзади и одновременно спереди и наверху, и где-то очень далеко. Ведь каждый лист прекрасно знал тогда свою партию, и каждая ветка вступала в непрочную партитуру шума, который по ночам становился громче и пронзительней, и я с какой-то болью и наслаждением бормотала подслушанная в радиопередаче поэтическая тетрадь важное русское слово невыразимо а город все разрушали и разрушали, и поэтому нет теперь у меня того города.